Знай своё место, красивая рвань. Хиппи протеста. В двери чуланные барабань. Знай своё место. Я безобразить тебе запретил. Пьёшь мне в отместку. Место твоё межиком и светил. Знай своё место.